Глава четырнадцатая. Она никто. Как папа мог такое сказать? Как она может быть никем? Она же вынашивала меня в утробе девять месяцев. Родила в муках. Она моя мама. Как он мог сказать, что моя мама никто? А кто же тогда моя бабушка, которая родила его? Тоже никто. Как он мог со мной так поступить? Он лишил меня матери, самого дорогого человека в жизни каждого. Сидя рядом с матушкой, Чувствовал сильнейший разрыв шаблонов, что были в голове. От такого можно с ума сойти или откинуться от инфаркта. Сердце тарабанило в груди. Я метался, метался в своих мыслях. Душа болела, изнывала. Мне тридцать, а чувствую себя маленьким испуганным мальчишкой, загнанным в угол обстоятельствами. Что мне делать? Я хочу дать матери все, что у нас отняли. Я не хочу ее разочаровывать. И единственное, как я могу хотя бы отчасти компенсировать ее страдания. Это закрыть гарем, отпустить невольниц. Но хуже всего то, что отпустить нужно именно Софью. На остальных мне плевать. Мама знает, что я влюблен в нее. Видно, то же самое было и у отца к маме. Он любил ее. А потом? Потом отнял ее ребенка. Неужели я буду таким же жестоким? Впрочем, разве я был мягче? Я же клеймировал Софью и других наложниц. Конечно, не собственными руками, а руками моих людей. Но приказ-то отдавал я, Так должно быть поступал и отец. Он же научил меня. «Мама, а у тебя есть татуировки?» Спросил дрожащим голосом. Про проколотые части тела и клеймо я даже боялся спрашивать. Она закрыла глаза. Слезы покрыли все ее лицо. Есть, несколько. Есть пирсинг, есть клеймо. Есть шрамы от ударов плетью. Но это было еще до того, как я познакомилась с твоим отцом. Они меня подавили, чтобы перед ним я была безропотной ланью. «Твой отец заботился обо мне. Он любил меня. Но его мать запретила ему. Она приказала забрать нашего ребенка. Я до сих пор помню наш последний разговор по душам. Тогда-то все и изменилось». «Амина, ты не представляешь, как я тебя люблю. Но свой народ и семью я люблю больше». Погладил он лежащую на родильной кушетке роженицу, которая не очень понимала смысла его слов. Светлана только десять минут назад родила сына. Ее накрыло эйфорией счастье после того, как боли ослабли, и малыш появился на свет. Поцеловав ее в щеку, шейх обошел вокруг кушетку. Младенец причмокивал грудь, все время роняя сосок. Молодой отец зыркнул на акушерку, давая невербальную ей команду забрать ребенка. «Дайте мне его. Его нужно помыть и проверить», – произнесла она неуверенно. Руки Светланы ослабли. Она рожала восемнадцать часов. Это ее очень вымотало, но энергии в ней было хоть отбавляй. Она мечтала о том, что подарит своему любимому сына. И вот это, наконец, случилось. Шейх поцеловал женщину в щеку. «Прости, я должен», — сказал и вышел из комнаты. Слушая рассказ матери о том, как это все произошло, сидел не мигая. Болела душа. Это жестоко. Это бесчувственно. Но как я воспринял бы ситуацию, если бы она не касалась меня лично? Равнодушно. Я бы не посчитал ее жестокой. Мне было бы плевать. Таким вырастил меня отец. Ему самому приходилось быть жестоким, порой несправедливым. Но разве у него был выбор? Или все же выбор есть всегда? Только он может быть легким, плыть по течению, а может быть сложным, идти против. Я должен идти против системы, против укоренившихся за долгие века традиций. Или мне не нужно менять имеющуюся матрицу, достаточно внести хотя бы небольшие коррективы. Распустить гарем ведь не так сложно. сложно отпустить софью она же не захочет со мной остаться не захочет но если я это сделаю, то осчастливлю и маму и свою любимую женщину, от которой меня не просто захватывает дух разве смогу я жить после без нее рядом разве смогу понимать что больше не буду иметь возможность прикоснуться к ней взять когда заблагорассудится я не смогу этого мне сложно сложно отказаться от нее она наркотик мой личный наркотик мама Я отпущу Софью, я распущу гарем. Они будут свободны. Завтра же я это сделаю. Сейчас ночь, смысла нет. А вот завтра да, обещаю тебе. Склонил голову. Да, я это сделаю, она права. Это в моих силах. Пусть я изменю не все Эмираты, я изменю только свой Эмират. Я ведь не просто человек. Я эмир своего Эмирата. В моих руках власть. А если через годы я стану главой всех Эмиратов, то смогу изменить ситуацию уже не локально. Спасибо, сынок. Взяла меня за руку и с теплотой посмотрела в мои глаза. Ты великий человек. Ты соединил Восток и Запад. Потому что в тебе соединились Восток и Запад. Ее слова очень грели. Никогда ранее я не испытывал столько гордости от своих действий. А сейчас понял. Творить добро может быть приятным. Дав задание своему помощнику, чтобы предоставил маме документы, банковские карты и личный автомобиль. сказал ему что теперь у нее полная свобода перемещения его ошарашенный вид меня даже немного забавлял вот ведь как только вчера и подумать не мог что сделаю подобное а сегодня я меняю систему вернувшись к себе в номер застал софью снова мило спящей трогать ее не хотелось разбужу нужно ведь рассказать ей что она свободна что может уйти в любой момент а этого мне очень не хотелось сидя в кровати возле нее не решался пошевелиться Но молчать ведь вечно не получится. Я обещал маме, и слово свое сдержу. Сказать ей сразу после пробуждения или дать нам возможность еще немного насытиться друг другом. Словно по волшебству Софья открыла глаза. Она смотрела на меня явно в ожидании, что я что-то ей очень важное намереваюсь сказать. Она словно чувствует меня, словно знает. Я же как будто набрал в рот воды. Как сказать той, от кого без ума, что готов ее отпустить? Ведь можно не отпускать и пользоваться ее доступностью и безотказностью. Я закусил губу. Это сложно, очень сложно. Софья, ты свободна, ты вольна ехать куда пожелаешь. Ты можешь уйти прямо сейчас. Я скажу своим людям, чтобы вернули твои документы и заплатили тебе за неудобство деньги. Произнес равнодушно, стараясь не смотреть на нее. Правда? Захлопала она глазами, сразу соскочив с кровати, будто и не спала. Ее почти трясло, а слезы полились рекой. В этот миг я и сам понял, каково ей. Я понял, что она перенесла, и мне стало тошно. Тошно от себя. Тошно от того, что считал это нормальным. А ведь я и раньше подумывал, что как-то это неправильно. Правда, не заострял внимание. Мне удобно, комфортно. Менять ничего не хотелось. Свой кайф я ставил превыше всего. Так нельзя. Так не должно быть. Софья стала ходить по комнате, схватившись за голову. Ее трясло и мотало по периметру. Она не могла собраться с мыслями и осознать происходящее. Мне же от ее реакции было слишком больно. Усевшись на кровать, тихо мечтал, что она успокоится, подойдет ко мне и поцелует. Но она не спешила. Я дал ей право выбора – уйти или остаться. Софья начала одеваться в чадру, а потом бросила на меня вопросительный взгляд. По глазам я понял – она боится. что я пошутил или могу передумать ты свободна можешь уйти прямо сейчас произнес сам не понимая как мне очень не хочется чтобы она ушла хочу чтобы осталась хотя бы на время хотя бы на эту ночь мне могут привезти в аэропорт мой паспорт спросила она и денег на билет ее голос дрожал конечно я сейчас скажу своим людям чтобы привезли все в аэропорт вот возьми достал из бумажника банковскую карту. на которой было чуть больше миллиона долларов. Пароль 1481. Это на мелкие расходы. Ты хочешь прямо сейчас поехать в аэропорт?» Тихо спросил. «Да, сейчас. Если можно». «Конечно, можно». Каждое слово резало, словно джамбия. Джамбия – восточный кинжал с загнутым клинком. Закутавшись в одеяние, спрятав карман-карту, села на небольшой пуф и начала смотреть на меня. Я взял свой телефон под ее бдительным взором и позвонил помощнику. «Скажи, чтобы привезли документы Софии в аэропорт Абу-Даби. Подгони машину. Ее нужно отвезти в аэропорт». «Да, господин». Уже без удивления он ответил. Положив трубку, посмотрел на свою возлюбленную. «Голодна?» «Нет», — резко ответила. «Может, душ примешь перед вылетом? Лететь не менее пяти часов». «Нет, спасибо, не хочу». Сидела, сжавшись. «Ей было неприятно, мое общество». Сейчас ей не нужно было играть любезность. Все, что было между нами – фальшь. Без единого намека на взаимность. Это я влюбился. А она позволяла любить, так как иного выхода у нее не было.